Глава седьмая. Две приятельницы. В то самое время, когда господин Безмо показывал Арамису узников Бастилии, у дверей дома госпожи де Бельер остановилась карета, и из нее вышла молодая женщина, вся в шелках. Когда о приезде госпожи Ванель доложили хозяйки дома, она была погружена в чтение какого-то письма, которое торопливо спрятала и побежала навстречу гостье. Маргарита Ванель бросилась ее целовать, жала ей руки и не давала вымолвить ни слова. — Дорогая моя, — говорила она, — ты меня совсем забыла, совсем закружилась на придворных праздниках. Я даже и не была на свадебных увеселениях. Чем же ты так занята? Готовлюсь к отъезду в бельер. Ты хочешь стать деревенской жительницей? Я люблю, когда у тебя являются такие порывы. Но ты бледна. Нет, я чувствую себя прекрасно. Тем лучше. А я была испугалась. Ты знаешь, что мне говорили? Мало ли что говорят. Я готова все рассказать тебе, да боюсь, что ты будешь сердиться. Вот уж никогда. Ведь ты сама восхищалась ровностью моего характера. Так вот, дорогая маркиза, говорят, что с некоторых пор ты стала гораздо меньше тосковать о бедном господине Дебельере». Это злые сплетни, Маргарита. Я жалею и всегда буду жалеть мужа, но прошло уже два года, как он умер, а мне всего только двадцать восемь лет, и скорбь о покойнике не может наполнять все мои мысли. Ты первая не поверила бы такой скорби, Маргарита. От чего же? — У тебя такое нежное сердце! — ядовито возразила госпожа Ванель. — Да ведь и у тебя тоже нежное сердце. А я, однако, не нахожу, чтобы сердечные печали совсем убили тебя. В этих словах слышался явный намек на разрыв Маргариты с господином Фуке, а также довольно прозрачный упрек в легкомыслии. Они окончательно вывели Маргариту из себя, и она вскричала. — Ну так я скажу. Говорят, что ты влюблена? Элиза!» При этом она не сводила глаз с госпожи Дебельер, которая невольно вспыхнула. «Несчастные женщины. Всякий старается оклеветать их», — заметила Маркиза после минутного молчания. «О, на тебя-то Элиза не клевещут». «Как же не клевещут, если рассказывают, что я влюблена?» «Прежде всего, если это правда, то это не клевета, а только злословие. А затем...» Ты не даешь мне кончить. Говорят, что ты, хотя и влюблена, но зубами и когтями защищаешь свою добродетель. Говорят, что ты живешь за семью замками, и к тебе труднее попасть, чем к Данае, хотя у нее была башня из бронзы. — Ты очень остроумно, Маргарита, — проговорила трепеща госпожа де Дебельер. — Ах, ты всегда льстила мне, Элиза! Словом, ты словешь непреклонной и недоступной. Видишь, на тебя нисколько не клевещут. О чем же ты задумалась? Если говорят, что я влюблена, то, вероятно, называют чье-нибудь имя. Разумеется, называют. Меня удивило твое упоминание о Донае. Это имя невольно наводит на мысль о золотом дожде, не так ли? Ты хочешь напомнить про то, что Юпитер превратился ради Данаи в золотой дождь? Следовательно, мой возлюбленный, тот, кого ты мне приписываешь. «Ах, извини, пожалуйста, я твой друг, и не приписываю тебе никого». «Допустим». «Ну, тогда враги». «Хорошо. Я скажу тебе это имя. Только не пугайся. Он человек очень влиятельный». Дальше. И, словно приговоренная в ожидании казни, маркиза до боли сжала руки, так что ее холеные ногти вонзились в ладонь. «Это очень богатый человек», — продолжала Маргарита. «Может быть, самый богатый. Словом, его зовут?» Маркиза даже зажмурила глаза. «Герцог Бекингем!» — проговорила, наконец, Маргарита с громким смехом. Стрела попала в цель. Имя Бекингема, сказанное вместо того имени, которое ожидала услышать Маркиза, было для нее точно плохо наточенный топор — который не обезглавил Де Шале и Дету, когда они были возведены на эшафот, а только ранил им шею. Однако она быстро оправилась. — Ты права, остроумная женщина, и ты мне доставила большое удовольствие. Твоя шутка прелестна. Я ни разу не видела господина Бекингема. — Ни разу? — спросила Маргарита, стараясь сохранить серьезность. Я никуда не выезжала с тех пор, как герцог живет в Париже. «О, можно и не видеться друг с другом, а переписываться», заметила на это госпожа Ванель, шаловливо протягивая ножку к клочку бумаги, валявшемуся на ковре. Маркиза вздрогнула. Это был конверт того письма, которое она читала перед приездом подруги. На нем была печать с гербом суперинтенданта. Госпожа де Бельер подвинулась на диване и незаметно закрыла конверт пышными складками своего широкого шелкового платья. «Послушай», — заговорила она, — «послушай, Маргарита, неужели ты приехала ко мне так рано только для того, чтобы рассказать мне все эти нелепости?» «Нет. Прежде всего я приехала повидаться с тобою и напомнить тебе наши былые привычки, наши маленькие радости». Помнишь, мы отправлялись на прогулку в Винсентский лес, и там, в укромном месте, под дубом, вели разговоры про тех, кто нас любил и кого мы любили? Ты предлагаешь мне прогуляться? Меня ждет карета, и я свободна в продолжении трех часов. Я не одета, Маргарита, а если ты хочешь поболтать, то и без Винсентского леса мы найдем в моем саду и развесистое дерево, и густые заросли буков, и целый ковер маргариток и фиалок, аромат которых доносится сюда. Дорогая Маркиза, мне досадно, что ты отказываешься от моего предложения. Мне так надо было излить перед тобой мою душу. Повторяю тебе, Маргарита, мое сердце одинаково принадлежит тебе и в этой комнате, и под липую моего сада, как и там, в лесу под дубом. Для меня это не одно и то же. Приближаясь к Винсенскому лесу, Маркиза, я чувствую, что мои вздохи как будто слышнее там, куда они несутся эти последние дни. При этих словах Маркиза насторожилась. Тебя удивляет, не правда ли, что я все еще думаю о Сен-Манде? А Сен-Манде вырвалась у госпожи де Дебельер, и взгляды обеих женщин скрестились, подобно двум шпагам в начале дуэли. «Ты такая гордая!» — сказала с пренебрежительной улыбкой Маркиза. «Я такая гордая!» — ответила госпожа Ванель. «Такова моя натура. Я не прощаю забвения, не переношу измены. Когда я бросаю, а он плачет, я могу полюбить опять. Ну а когда меня бросают и смеются, я готова сойти с ума от любви». Госпожа Дебельер невольно привстала на диване. Она ревнует, мелькнула в голове Маргариты. «Значит, — проговорила маркиза, — ты безумно любишь господина Бекингема, то бишь господина Фуке». Маргарита болезненно ощутила удар, и вся кровь прилила ей к сердцу. «И поэтому ты собиралась ехать в Винсен, даже в Сен-Манде? Я сама не знаю, куда я хотела ехать. Я думала, что ты мне посоветуешь что-нибудь». «Не могу. Я ведь не умею прощать». Может быть, я не умею любить так глубоко, как ты. Но если мое сердце оскорблено, то уж навсегда. — Да ведь господин Фуке твоих чувств не оскорблял? — Сделанной наивностью заметила Маргарита Ванель. — Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Господин Фуке не оскорблял моих чувств. Я не пользовалась его благосклонностью и не терпела от него обид, но ты имеешь повод жаловаться на него. Ты моя подруга. и я бы не советовала тебе поступать так, как ты собираешься. Что же ты вообразила? Те вздохи, о которых ты упоминала, говорят достаточно красноречиво. «Ах, ты раздражаешь меня!» — воскликнула вдруг молодая женщина, собравшись силами, как борец, готовый нанести последний удар. «Ты думаешь только о моих страстях и слабостях, а о моих чистых и великодушных побуждениях ты забываешь?» Если в настоящую минуту я и чувствую симпатию к господину Фуке и даже делаю шаг к сближению с ним, признаюсь откровенно, то только потому, что его судьба глубоко волнует меня, и, на мой взгляд, он один из самых несчастных людей на свете. — А, — проговорила маркиза, приложив руку к груди, — разве случилось что-нибудь новое, дорогая моя? Новое прежде всего в том, что король перенес все свои милости с господина Фуке на господина Кольбера. — Да, я слышала это. — Это и понятно, когда обнаружилась история с бель Илем. А меня уверяли, что все это, в конце концов, послужило к чести господина Фуке. Маргарита разразилась таким злобным смехом, что госпожа де Белььер с удовольствием вонзила бы ей кинжал в самое сердце. — Дорогая моя, — продолжала Маргарита, — теперь дело идет уже не о чести господина Фуке, а о его спасении. «Не пройдет и трех дней, как станет очевидным, что министр финансов окончательно разорен!» «О, — заметила Маркиза, улыбаясь в свою очередь, — что-то уж очень скоро. Я сказала три дня, потому что люблю обольщать себя надеждами, но вероятнее всего, что катастрофа разразится сегодня же». «Почему?» «По самой простой причине. У господина Фуке нет больше денег». В финансовом мире, дорогая Маргарита, случается, что сегодня у человека нет ни гроша, а завтра он ворочает миллионами. Это могло случиться с господином Фуке в то время, когда у него было два богатых и ловких друга, которые собирали для него деньги, выжимая их из всех сундуков. Но эти друзья умерли, и теперь ему неоткуда почерпнуть миллионы, которые просил у него вчера король. «Миллионы?» — с ужасом воскликнула Маркиза. Четыре миллиона. Четное число. «Подлая женщина!» — прошептала про себя госпожа де Дебильер, измученная этой жестокой радостью. Однако она собралась с духом и ответила. «Я думаю, что у господина Фуке найдется четыре миллиона. Если у него есть четыре миллиона, которые король просит сегодня, может быть, у него не будет их через месяц, когда король попросит снова? Король опять будет просить у него денег? «Разумеется. Вот потому-то я и говорю, что разорение господина Фуке неминуемо. Из самолюбия он будет безотказно давать деньги, а когда их не хватит, ему крышка». «Твоя правда», — сказала маркиза дрожащим голосом, — «план рассчитан верно». «А скажи, пожалуйста, господин Кольбер очень ненавидит господина Фуке?» «Мне кажется, что он недолюбливает его». «Господин Кольбер теперь в большой силе. Он выигрывает, если узнать его поближе. У него гигантские замыслы, большая выдержка, осторожность. Он далеко пойдет». «Он будет министром финансов?» «Возможно». «Так вот почему, дорогая моя маркиза, я так жалела этого бедного человека, который любил меня, даже обожал. Вот почему, видя, какой он несчастный, я прощала ему в душе его измену». в которой он раскаивается, судя по некоторым данным. Вот почему я склонна была утешить его и дать ему добрый совет. Он, наверное, понял бы мой поступок и был бы мне благодарен. Маркиза, оглушенная, уничтоженная этим натиском, рассчитанным с меткостью хорошего артиллерийского огня, не знала, что отвечать, что думать. «Так почему же...» — проговорила она, наконец, втайне надеясь, что Маргарита не станет добивать побежденного врага. — Почему бы вам не поехать к господину Фуке? — Положительно, Маркиза. Я начинаю серьезно думать об этом. — Нет, пожалуй, неприлично самой делать первый шаг. Разумеется, господин Фуке любит меня, но он слишком горд. Не могу же я подвергать себя риску. Кроме того, я должна поберечь и мужа, — «Ты ничего не говоришь?» «Ну, в таком случае я посоветуюсь с господином Кольбером». И она с улыбкой встала, собираясь прощаться. Маркиза была не в силах подняться на ноги. Маргарита сделала несколько шагов, наслаждаясь унижением и горем своей соперницы. Потом она вдруг спросила. «Ты не проводишь меня?» Маркиза пошла за ней, бледная, холодная,